Глава пятая. Карета мерно подскакивала на ухабах проселочной дороги. Я сидела напротив Оуэна и мрачно наблюдала за тем, как мимо окна проплывают безмятежные сельские пейзажи. После короткой тряски по порядкам разбитой мостовой Тириена мы выехали за пределы маленького городка и сейчас катили по полям. Сердце то и дело замирало от осознания, что вот-вот я увижу родной дом, в котором не было столько лет. Я чувствовала, что Оуэн внимательно смотрит на меня, но мерзкий блондин разговор начинать не спешил, и меня вполне устраивало вязкое напряженное молчание, царившее между нами. Наконец карета свернула под тенистую сень леса, значит, почти приехали. Еще минута, быть может, две, и мы окажемся около дома». Неожиданно повозка дернулась и с тягучим скрипом остановилась. Неужели добрались? Но я не видела, чтобы мы миновали ворота. «Ну вот мы и на месте», — констатировал Оуэн. Распахнул дверцу и первым выбрался наружу. Любезно протянул мне руку, которую я демонстративно проигнорировала, спустившись на землю сама. Оуэн негромко кашлянул, как будто удерживал себя от какого-то замечания но ничего не сказал по поводу моего своеволия. Я тем временем огляделась. Увидела перекошенные от старости и покрытые желтыми пятнами ржавчины и зеленым мухом закрытые ворота, которые преграждали карете дальнейший путь. О, узнаю места. Мы действительно совсем рядом с домом моих родителей. «Хозяин, дальше как обычно, вы сами?» Спросил кучер, Сутулый мужичок неопределенных лет, в заношенной одежде и картузе, лихо заломленном на затылок. «Да, Дейв, спасибо», — поблагодарил его Оуэн. «Стало быть, как договаривались?» — задал новый вопрос кучер. «Я немедленно насторожилась. О чем это они договаривались, хотелось бы мне знать». Оуэну вопрос тоже не понравился. Он досадливо поморщился, почему-то покосился на меня и сухо ответил. «Да». Кучер кивнул и покрепче взялся за поводья. Тряханул ими, и молодая кобыла бойко рванула с места. Карета описала плавный круг около запертых ворот. Мгновение другое, и я осталась ошарашенно наблюдать за тем, как быстро она удаляется от нас по проселочной дороге. «Куда это он?» — изумленно спросила я, подавив первое и такое понятное желание рвануть за каретой. «Я подумал, что тебе потребуется много времени, чтобы походить по комнатам и вспомнить детство», разъяснил Оуэн. «Куда торопиться? Как я уже говорил, при желании мы можем тут даже заночевать. Было бы жестоко заставлять Дейва все это время ждать нас здесь, в лесу, поэтому я разрешил ему вернуться домой». «И как он узнает, когда за нами возвращаться?» Оуэн вместо ответа вытащил из подворота рубашки амулет-связи, Небольшой серый камушек, висящий на кожаном шнурке. «Вот так и узнает», — обронил несходительно. Я лишь покачала головой. «Ну надо же, амулеты связи — вещь дорогая и не сказать, чтобы распространенная. Нет, я не удивлена, что у Оуэна он есть, но не предполагала, что он доверит столь ценную вещь обычному слуге». «Идем?» Оуэн вновь протянул мне руку. Я с сомнением посмотрела на его ладонь, не торопясь принять. Жутковато мне как-то от всего происходящего. Заброшенный дом в лесу вдали от городка. Из спутников лишь сомнительный тип отношений с которым у меня, мягко сказать, не дружеские, А если честно, откровенно враждебные. По неволе холодок по спине пройдет от мысли о том, что ближайшие несколько часов я должна провести наедине с ним. Задуман, что со мной сделать, помощи точно не жди». «Трусишь», — верно истолковал затянувшуюся паузу Оуэн и препаративно ухмыльнулся. Добавился смешком. «А говорят, ведьмы ничего и никого не боятся». «Ничего и никого не боятся только глупцы», — пробурчала я. «Умные люди здраво оценивают степень опасности». «Значит, я для тебя опасность». В серых глазах Оуэна, запрыгали луковые смешинки. Вот только мне было совсем недовеселье. Не переоценила ли я свои силы и стойкость характера, когда вздумала вернуться в Терьен? «Идем», — хмуро проговорила я, не желая продолжать ставший слишком опасный спор. Глянула на протянутую руку, которую Оуэн так и не опустил, раздраженно фыркнула и первой подошла к воротам, в очередной раз и не подумав ее принять. «Хм, они лишь выглядят запертыми, замка на них нет, но створки почему-то держатся вместе, не распахиваясь. Что если толкнуть их?» «Только решетку не трогай». Послышалось позади предупреждение. Увы, запоздалая. Я как раз крепко взялась за нее. Успел увидеть, как железо под моими руками засветилось белым, как будто мгновенно раскалившись до нельзя а затем что-то громыхнуло, и меня отшвырнуло от ворот. Наверное, я бы улетела далеко назад, если бы Оуэн не подхватил меня, уберегая от падения. Крякнул, приняв в объятие мою тушку, попятился, но устоял на ногах. «Цела?» — спросил отрывисто. И, от чуда в его голосе мне почудилась искренняя обеспокоенность, как вчера в его кабинете, когда в меня ударили его чары. «Цела!» — плата звалась я. Помотала головой, разогнав сгустившийся было перед глазами туман. И немедленно забарахталась, силясь высвободиться из объятий Оуэна. Благо, тот и не думал меня удерживать. Сразу же отпустил меня, но остался стоять рядом, внимательно наблюдая за каждым моим движением. Как будто следил, не станет ли мне дурно и не упаду ли я в обморок. «Со мной все в порядке!» — раздраженно заявила я — Злясь прежде всего на саму себя и свою неаккуратность. Это же надо было так глупо попасться. Могла бы догадаться, что на воротах обязательно установлены какие-нибудь охранные чары, чтобы отпугивать незваных гостей и желающих легкой добычи. Хвала небесам, Оуэн удержался от каких-либо колких замечаний в мой адрес. Даже попытался спрятать едкую ухмылку, так и вибрирующую в уголках его рта. «Я рад, что с тобой все хорошо», — проговорил он подчеркнуто ровно, но мне все равно почудился затаенный смех в его тоне. После чего сам подошел к воротам, легонько отстранив меня. Глубоко вздохнул и приложил к ним ладони, которые окутала мягкое зеленоватое свечение. Несколько секунд — ничего не происходило. Лишь изумрудные отблески чар отражались в зрачках Оуэна. Но затем раздался скрип. Сначала чуть слышный, он понемногу набирал громкость, заставив меня поморщиться. «Ой, гадость какая! Как будто кто-то острыми когтями по стеклу провел!» Внезапно неприятный звук затих, и одновременно с этим створки с некоторой медлительной величавостью разошлись перед Оуэном. Они должны были распахнуться настежь, однако ворота за прошедшие годы перекосило настолько сильно, что почти сразу створки уперлись в землю, оставив лишь узенький проход». Оуэн досадливо хмыкнул, взялся за створки руками и хорошенько потряс. Увы, они застряли намертво, даже не пошевелившись от его усилия. «Придется протискиваться», — резюмировал Оуэн. «Я могу, конечно, их магией вынести, но тогда ворота придут в полнейшую негодность, придется их ремонтировать. Мне все-таки спокойнее, когда они здесь. Первый оплот защиты от воришек». Я выразительно хмыкнула и посмотрела вправо. Там, в нескольких метрах от дороги, в заборе, красовалась внушительная дыра, получившаяся после падения старого дуба. Если бы я не была на каблуках и в платье, и уж тем более, если бы знала о чарах на воротах, то обязательно пролезла бы через нее. «Я и говорю, что это лишь первая линия защиты», — пояснил Оуэн, проследив за моим взглядом. «В любом случае ворота указывают на границы частной собственности, поэтому в суде... «Горе-грабители не могут рассчитывать на снисхождение. Мол, не знали, что дом кому-то принадлежит. И уж тем более не могут потребовать с меня компенсации за, так сказать, моральный вред». «Моральный вред?» — переспросила я. «О чем ты?» «Ну...» — протянул Оуэн. «Скажем так, иногда сюда забредают все-таки искатели легкой наживы. Все в Терьене знают, что твои родители были весьма состоятельными людьми» особенно по местным меркам. А еще в курсе, что в доме давно никто не живет. То и дело находятся смельчаки, готовые рискнуть. Не понимаю, правда, на что они надеются. Возможно, рассчитывают на то, что мне надоело обновлять чары, и дом остался без охраны. А возможно, думают, что стазисные чары не действуют на людей. Так или иначе, но иногда мне приходится освобождать от магических пут тех бедолаг, которые имели глупость пробраться на чужую территорию. Как ты прекрасно понимаешь, приезжаю я в этот дом не так уж и часто, раз в несколько месяцев, в лучшем случае, и порой обнаруживал вот такие вот сюрпризы. Я невольно поежилась, представив себе тех горемык, которые угодили в ловушку заклинания Оуэна. Если человек попал в стазис, то ему не нужна еда или вода, Он не стареет, не испытывает боли, но при этом полностью его сознание не отключается. Это можно сравнить со своего рода дремотой. Когда ты все чувствуешь и понимаешь, но находишься в полусне и при всем своем горячем желании не в состоянии полностью пробудиться. Приятного в этом очень мало. «Обычно я обхожусь без вызова полиции», — продолжал тем временем Оуэн. считая, что столь долгое пребывание в стазисе — само по себе суровое наказание для воришек». Но пару лет назад на меня подали в суд. Один, ну, очень нахальный товарищ решил, что вправе требовать от меня платы звонкой монетой за те дни, которые он провел в беспомощном состоянии. «Ничего себе!» — изумилась я. «И как? Суд поддержал выплату ему компенсации?» «Конечно нет». Оуэн презрительно фыркнул. «Вообще-то сдешний судья — мой хороший приятель, поэтому он целиком и полностью встал на мою сторону» но в приватной обстановке посоветовал мне, что надо бы поставить какое-нибудь предупреждение, табличку хотя бы, мол, «Не влезай, убьет». И я решил, что чары на воротах послужат для этой цели наилучшим образом. Я вспомнила, как меня отшвырнуло магией и кивнула. «Да, пожалуй, Оуэн прав. Такое впечатляющее заклинание легко отпугнет незадачливых грабителей». «Если я ответил на все твои вопросы, то прошу». Оуэн широким приглашающим жестом указал на ворота и добавил. «Дамы, вперед!» И все-таки перед тем, как протиснуться между застрявшими створками, я осторожно потрогала их, готовая к тому, что меня вновь шарахнет заклинанием. «Не доверяешь мне?» — уязвленно спросил Оуэн, заметив мое опасливое движение. «Ага», — сухо подтвердила я, поскольку не видела причин скрывать очевидное выдохнула воздух, втянула в себя живот и без особых затруднений пролезла в проход боком. За мной последовал и Оуэн, который обиженно сопел. Надо же, как старательно играет роль, как будто оскорбился от моих слов, словно он ожидал чего-то другого от меня. За дорогой, которая лежала после ворот, явно никто не ухаживал. Она едва угадывалась среди густых порослей, сорных трав и раскидистых лопухов поэтому я шла медленно, внимательно глядя под ноги, лишь бы не запнуться каблуком о какую-нибудь незаметную выбоюну. Оуэн больше не предлагал мне руки, понял, видимо, что я ни за что ее не приму, но и шаг любезно не ускорял. Совсем скоро дорога сделала крутой поворот, и я резко остановилась, увидев дом родителей. Он стоял в небольшой низине, скрытой до этого за плотной стеной деревьев. Двухэтажный, с выцветшей на солнце черепицей и выступающим каменным крыльцом, по обе стороны которого горделиво выселись беломраморные колонны. Оуэн не торопился прервать затянувшуюся паузу. «А я... Я почему то робела. Я так часто видела этот дом в своих снах, что теперь словно не узнавала его. Раньше он казался мне больше. После короткой паузы проговорила я. И опять Оуэн ничего не сказал» немного помедлил и первым начал спуск к дому. Я последовала за ним, селись успокоить внезапно зачастивший пульс. «Все хорошо, Мина, это просто дом, где жили мои родители. Да, я тут не была очень много лет, но это не повод так волноваться». Чем ближе мы подходили к дому, тем отчетливее становилась едва заметная дымка, окутывающая его в непроницаемый магический кокон. Даже поразительно, что, несмотря на это, находились глупцы, готовые рискнуть ради призрачной надежды на наживу. Очевидно же, что место под надежной защитой. Да, кстати. Почему ты все эти годы не снимал заклинание стазиса, а регулярно возобновлял его? Поинтересовалась я у Оуэна, легко догнав его. — В смысле? — переспросил он, послушно приноравливаясь к моему шагу. — В прямом. — привычно грызнулась я. — Все-таки пояснила. Что такого непонятного в моем вопросе? Зачем тебе было тратить время и магическую энергию на то, чтобы поддерживать дом моих родителей в более-менее нормальном состоянии? Пленул бы давным-давно на него, и все. Времени и тем более магической энергии я трачу не так уж и много, проговорил Оуэн. Делов-то пару раз в год сюда наведаться. Но зачем тебе это? Не унималась я с расспросами какая тебе в этом выгода? — А что в основе любого моего поступка должна лежать только личная выгода? — вопросом на вопрос ответил Оуэн. — Странно. При этом в его голосе прозвучало откровенное раздражение, как будто его чем-то задели мои слова. — Ну, — насмешливо протянула я. — Вообще-то да, на мой взгляд. — Твой взгляд ошибочен, — холодно обронил Оуэн. В данном случае я действовал абсолютно бескорыстно. Я скептически поджала губы. «Ага, как же? Поверила я тебе». «Нет, мой дорогой, зуб даю. Есть какая-то очень серьезная причина, из-за которой ты так поступил». Оуэн уловил мое сомнение, насупился и вдруг резко затормозил. При этом он схватил меня за руку, потянул на себя, и я была вынуждена остановиться рядом с ним. «Мина, почему ты не веришь, что я просто хотел сохранить дом твоих родителей для тебя?» — спросил он. «Для меня?» — я высоко взметнула брови. «Да», — коротко бросил он. «Я был уверен, что ты обязательно захочешь когда-нибудь сюда приехать, и тебе вряд ли было бы приятно увидеть разграбленные развалины, не так ли?» «С чего вдруг такая забота обо мне?» Этот вопрос почему-то раздосадовал Оуэна. Он сурово сдвинул брови, открыл рот, желая что-то мне сказать, но в последний момент передумал. «Неважно, впрочем». Обронил сухо. Крот развернулся на каблуках сапог и быстро зашагал вперед. Я растерянно посмотрела ему в спину. Чудной он какой-то. Как будто пытается убедить меня в том, что ему есть какое-то дело до моих переживаний. А, впрочем, мы заключили сделку... У Оуэна всего месяц для того, чтобы я согласилась остаться его законной супругой. Он знает, что прежде я была влюблена в него. Видимо, пытается возродить это чувство. Самый простой и легкий способ для того, чтобы получить желаемое. Только не на ту напал. Второй раз ту же ошибку я не совершу и ни за что не поверю в его лживое обещание. И я поторопилась догнать Оуэна. Дальше мы шли молча. Оуэн по-прежнему хмурился, как будто обидевшись на меня за что-то. А я... Я никак не могла унять волнение. Чем ближе мы подходили к дому, тем сильнее и чаще билось мое сердце. Наконец Оуэн остановился. Вновь перехватил меня за руку, и я послушно замерла рядом с ним. «Не лезь вперед меня!» Буркнул, не глядя на меня. «Даже не собиралась», — ответила я. «Оуэн...» «Я вообще-то прекрасно вижу, где проходит грань твоих чар. Или совсем глупы меня, считаешь?» Тот искоса глянул на меня, но промолчал. Затем вновь все свое внимание сосредоточил на доме. Очень медленно и осторожно подошел ближе, тщательно выверяя каждый шаг. Простер ладони перед собой так, что они почти прикоснулись к тончайшей вуале чар. И замер, прикрыв глаза. На какой-то миг мелькнула мысль подскочить и как следует толкнуть его в спину, так, чтобы он с размаха влетел в стену стазиса, а потом уйти не оглядываясь. Конечно, со временем заклинание исчезнет, не получая должной энергетической подпитки, но несколько месяцев Оуэн проведет в самой настоящей ловушке. Это будет очень долго и очень неприятно для него. Ага, лучше представь, каким разъяренным он будет, когда стазис схлынет, скептически протянул внутренний голос. Про соглашение на развод сразу забыть придется. А скорее, Оуэн просто прихлопнет тебя и станет счастливым вдовцом. Это верно. Все-таки худой мир лучше доброй ссоры. При желании Оуэн сделает мою жизнь в столице невыносимой. Связи и денег для этого у него хватит. Поэтому усилием воли я прогнала столь заманчивую идею из головы. Вместо этого сосредоточилась на том, что делал Оуэн. С его пальцев тем временем полился прохладный голубоватый свет. Он соприкоснулся с заклинанием стазиса, и я услышала негромкое шипение. Дымка вокруг дома замерцала всеми оттенками радужного, как поверхность огромного мыльного пузыря на солнце, и внезапно исчезла без следа. «Прошу». Оуэн обернулся ко мне, поманил меня указательным пальцем, показывая, что можно подойти. Я тут же бросилась вперед, не дожидаясь повторного приглашения. Первой взбежала по высоким ступеням крыльца и рванула входную дверь на себя. Она приветливо и без малейшего скрипа распахнулась передо мной. Все-таки очень полезное заклинание использовал Оуэн. Как будто все эти годы за домом продолжали бережно ухаживать. В просторной прихожей я замерла. Тут чувствовался едва уловимый аромат запустения. В солнечных лучах, падающих через окно и раскрытую дверь, танцевали пылинки. «Спальня твоих родителей на втором этаже», — проговорил Оэн. Я невольно вздрогнула. Настолько бесшумно он подошел ко мне. А он уже продолжал. «Твоя детская там же. На первом гостиная, кухня, несколько комнат для слуг». «Я в курсе», — сухо сказала я. «Я на всякий случай». Дослушивать его я не стала, самым решительным видом отправившись к лестнице. Сам Оуэн за мной не последовал. Наверное, оно было и правильно. Есть моменты, когда присутствие рядом постороннего лишь раздражает. Мне надо было побыть одной, почувствовать дыхание дома, погрузиться в воспоминания. Вообще-то, я была здесь перед своей свадьбой. Правда, тогда сопровождал меня не Оуэн, а его отец». Господин Митчелл Хейден не дал мне ни малейшей возможности побыть одной. Сопровождал по всем комнатам, не замолкая ни на секунду. Это жутко бесило меня, но я не осмеливалась ничего сказать ему. Все-таки, как-никак, но господин Митчелл был моим официальным опекуном. Если бы не он, то меня после смерти родителей отправили бы в какой-нибудь государственный приют для сирот. Поэтому я всегда рабела в присутствии этого шумного громогласного мужчины. Боялась каким-либо образом навлечь на себя его неудовольствие. К слову, насколько я знала, господин Митчелл и ныне здравствовал. Правда, переехал из окрестностей столицы в небольшой южный городок, где купил себе дом с огромным фруктовым садом. Я пару раз получала от него письма, уже после столь неудачной свадьбы и моего торопливого бегства в Рочер. В них господин Митчелл уговаривал меня не глупить, и вернуться к новоиспеченному мужу. Мол, всякое в жизни бывает. Надо мириться с недостатками супруга, раз уже свадебная церемония прошла по всем правилам. В конце концов, многие так и живут в браке, без любви, но с уважением друг к другу. Ну а в конце своих пространных посланий, полных сомнительных житейских мудростей, всегда приглашал меня с Оуэном в гости. А еще обещал, что будет самым заботливым в мире дедушкой для наших детишек для детишек. Я недовольно передернула плечами от этой мысли. Представить не могу, что я когда-нибудь совершу такую глупость и рожу от Оуэна детей. Нет уж, спасибо. Не нужно мне такое счастье. Я лучше приложу все усилия, но все-таки добьюсь развода. Я тряхнула головой, отогнав вихрь неприятных мыслей, после чего вошла в детскую. Тут совершенно ничего не изменилось с момента моего прошлого визита». Просторная комната, вся обстановка которой была выполнена в нежных розовых тонах. Кровать под персиковым балдахином. Плотяной шкаф. Еще один шкаф с игрушками. На письменном столе около окна россыпью книжки со сказками. Я грустно улыбнулась. Повернулась и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Странно, но эта комната не вызывала во мне особых эмоций. Наверное, потому что я была слишком мала, когда Мичел забрал меня в свой дом. И почему-то казалось, будто все это принадлежало какой-то другой девочке, не мне. При всем своем горячем желании я не могла представить, что когда-то играла в эти игрушки и что эти книжки читали мне на ночь. Я этого просто не помнила. А вот спальня родителей — совсем другое дело. Я ни полную минуту не решалась повернуть дверную ручку. Стояла в темном коридоре и смотрела на нее так, как будто в любой момент она могла исчезнуть. Затем все-таки решилась. Обстановка в этой комнате была еще более скудной, чем в детской. Кровать, шкаф, секретер. Именно к нему я и подошла в первую очередь. Взяла в руки маги снимок, который заметила еще в прошлый визит. Но Митчелл тогда неожиданно заспешил, выпалил, что пора возвращаться, и толком в комнате родителей я так и не огляделась. С маги-снимка на меня смотрела красивая темноволосая женщина в старомодном шелковом наряде. На ее губах застыла легкая печальная улыбка. Кореи глаза смотрели прямо и твердо. «Твоя мать была настоящей красавицей!» И опять я вздрогнула от неожиданности. Недовольно глянула через плечо на Оуэна, который стоял на пороге, небрежно привалившись плечом к косяку. «Ты меня заикой оставишь!» буркнула себе под нос – «Нельзя же так подкрадываться!» «Прости». Оуэн чуть пожал плечами. Добавил, кивком указав на маги снимок в моих руках. «Ты очень похожа на мать. Ты же сказал, что она была настоящей красавицей». Оуэн изогнул бровь, не понимая, куда я клоню. И я добавила с иронией. «Неужели ты и меня считаешь красавицей?» «Разве я когда-нибудь говорил обратное?» вопросом на вопрос ответил Оуэн. Словно нехотя отлепился от косяка и бесшумно скользнул ко мне. При этом его глаза загадочно поблескивали, а на губах трепетала усмешка. Как-то не кстати вспомнилось, что мы с ним одни в этом доме, и на расстоянии в пару миль никого больше нет. Усилием воли я подавила всплеск страха. Осторожно поставила маги снимок на стол, после чего выпрямилась напротив Оуэна, с вызовом глядя ему в глаза. «Ты так напряжена, как будто к драке готовишься», — мурлыкнул он. Потянулся убрать с моего лица выбившуюся из прически прядь волос. Но одновременно с этим я отшатнулась назад, и рука Оуэна опустилась, так и не достигнув цели. Правда, теперь я оказалась вплотную к столу. Если Оуэн сделает еще хоть шаг, то прижмет меня к нему. «Если ты не возражаешь», то я хотел бы побыть немного одна. Подчеркнуто спокойно проговорила я, силясь не показать нервозность. Вообще-то я пришел сказать, что в гостиной тебя ждет небольшой сюрприз. Хвала небесам, Оуэн стоял спокойно, не делая ни малейшей попытки приблизиться ко мне. Но его слова заставили меня заволноваться сильнее. Сюрприз? Я скептически вскинула бровь. Прости, я не люблю сюрпризы. «Этот тебе понравится». Интересно, что он задумал. Ни за что не поверю, что за его приглашением приехать в этот дом не стоит какой-то цели. И цели выгодны прежде всего для него, конечно же. Но на прямой вопрос он опять отшутился. «Когда закончишь здесь, спускайся». Так и не дождавшись от меня ответа, медленно проговорил Оуэн. Мазнул взглядом по маги-снимку на столе, чуть наклонил голову к плечу и отошел. Я шумно вздохнула, когда за ним захлопнулась дверь. Поразительно. Есть в нем все-таки что-то такое одновременно и притягивающее, и отталкивающее. Пожалуй, только в его присутствии я почему-то забываю, что являюсь дипломированным специалистом по темным чарам. Из головы мгновенно вылетает все, чему меня долгих шесть лет учили в академии. И с этим определенно надо что-то делать. После ухода Оуэна мой исследовательский запал как-то иссяк. Я не могла ни на чем сосредоточиться, постоянно возвращаясь мыслями к его словам. Что за сюрприз он мне приготовил? Страсть как любопытна. Однако я прекрасно понимала, что если спущусь в гостиную немедленно, то тем самым лишь позабавлю Оуэна, наверняка не удержится от какой-нибудь остроты насчет моей нетерпеливости» поэтому я битых полчаса блуждала по комнате, изучая ее скромную обстановку. Как и следовало ожидать, ничего интересного тут не было. Ящики секретера были совершенно пусты. Ни единой смятой бумажки, никаких либо писем, не тем более личных дневников. Собственно, что я ищу? Я уселась на краешек кровати и глубоко задумалась. И все-таки немного странно, что в доме не осталось никаких бумаг куда все делось? По логике получается, что все забрал именно господин Митчелл Хейден, поскольку Оуэн в то время сам был подростком и вряд ли интересовался подобными вещами. Но зачем ему это понадобилось? Почему бы не прибегнуть к магии? Я полной груди втянула в себя воздух, задержала дыхание и прикрыла глаза, сосредоточившись. Однако почти сразу разочарованно фыркнула. Пустое. В доме нет ни капли остаточных чар. А, впрочем, оно и не удивительно после стольких лет стазиса. Одно можно утверждать наверняка. Здесь действительно много времени никого не было. Если из дома что-то забрали, то сделали это не перед нашим приездом. Но что я пытаюсь отыскать в этой комнате? Я нервно забарабанила пальцами по покрывалу. Нет, я не верила в то, что к смерти моих родителей может быть кто-то причастен. Что в случае с моей матерью, что в случае с отцом, это результат трагического стечения обстоятельств. Но меня больно царапнуло то, что их комнату явно обыскивали и забрали отсюда все документы. Кому и зачем это могло понадобиться? Точнее, очевидно, то, кто это сделал. Но зачем? Ах да, я уже задавала себе этот вопрос». Наверное, самым правильным будет задать его и Оуэну. Кому как не ему знать на него ответ. Решив так, я встала, подошла к столу и забрала маги снимок матери. Он был совсем небольшой, поэтому без проблем поместился в кармане моего платья. Пусть хотя бы он у меня останется. После чего самым решительным видом отправилась в гостиную. Я заподозрила неладное уже на лестнице. Неожиданно пахнуло чем-то сладким, волнующим как будто кто-то щедро разбрызгал дорогие духи. И это было так неожиданно, что я невольно замедлила шаг. Откуда тут этот запах? Мина, ну что ты застыла? Раздался в этот миг глубокий бархатный голос Оуэна. Я тебя уже заждался. Иди быстрее. Если честно, то выполнять его просьбу совершенно не хотелось. Но почти сразу я рассердилась на себя. Мина, хватит трусить. «Ты взрослая, опытная ведьма. И знаешь много заклинаний. Как атакующих, так и защитных. Поэтому возьми себя в руки и покажи этому Оуэну, чего ты стоишь. Как сегодня за завтраком, например». Я горделиво вскинула голову, позволив волосам красиво разметаться по плечам. В идеальной осанке выпрямила спину. И величаво закончила спуск». Все той же красивой походкой от бедра вошла в гостиную, готовая к любой неожиданности. И замерла на пороге, изумленно вытаращив глаза, потому что точно не ожидала увидеть такое. Оуэн действительно приготовил мне сюрприз. За время моего недолгого, в сущности, отсутствия, обстановка в комнате полностью преобразилась. Тяжелые бархатные гардины оказались задернуты так, что внутрь не проникало ни малейшего лучика солнца. Зато по периметру гостиной в воздухе трепетали крохотные магические светлячки. Благодаря им тут царел приятный и даже в чем-то интимный полумрак. Посередине комнаты красовался стол. Веселое колдовское пламя ближайшей искорки дробилось в хрустале высоких бокалов. Танцевало в темно-красной глубине открытой бутылки вина. О закусках Оуэн тоже не забыл. Мой взгляд скользнул по тарелкам с нарезкой изысканных сыров и всевозможных колбас, переметнулся к блюду с фруктами. Дорогой шоколад, несколько сортов оливок и маслин, аккуратно поджаренные ломтики свежего багета. О да, если Оуэн хотел меня удивить, то это ему явно удалось. Сам он стоял чуть подаль, скрестив на груди руки. На его губах играла до самодовольная усмешка. Должно быть, его позабавил мой ошарашенный вид. «Что это?» Сипло поинтересовалась я, не в силах отвести взгляда от всего этого изобилия. «Я подумала, что ты не откажешься немного перекусить», Промурлыкал Оуэн. «А я тем более, поскольку, по твоей милости, пропустил сегодня завтрак». «Но откуда ты все это взял?» «И в самом деле откуда? Хотелось бы мне знать. Карету Оуэн отпустил. Сам он приехал налегке». Неужели приготовил все заранее? Так оно, наверное, и есть. Еда не испортится под заклинанием стазиса. Правда, тогда непонятно, когда именно все это было сделано. Явно задолго до того, как я вернулась в Терьен. Скажем так, я верил, что рано или поздно, но ты вернешься ко мне. Бархатно проговорил Оуэн. И решил заранее приготовить все, так сказать, чтобы отпраздновать наше «воссоединение». «Ага, как же! Воссоединение он наше вздумал отпраздновать!» «Я не вернулась к тебе!» «Немедленно осадила его я!» «И никакого воссоединения нет и быть не может!» «Но ты сейчас здесь, со мной!» Оуэн подарил мне торжествующую белозубую улыбку. «Что это, если несчастливое примирение?» «Даже не надейся!» «Мрачно буркнула я!» «Я осталась в Терьене!» «Лишь по одной причине, и ты прекрасно знаешь, по какой именно. Как только месяц пройдет, немедленно уеду обратно в Рочер с подписанным тобой соглашением на развод». Улыбка Оуэна слегка поблекла, но почти сразу вновь засияла так же ярко, как и прежде. Как бы то ни было, но до того момента еще много дней впереди. Еще более медоточиво протянул он. «Мина, ты ведь проголодалась!» «Неужели откажешься разделить со мной эту скромную трапезу?» Наверное, надо было немедленно отказаться. Однако все выглядело так аппетитно. «К тому же больше еды в доме нет», — продолжил искушать меня Оуэн. «Будешь упрямиться, останешься голодный. «Ай, да ладно. Не отравит же он меня. А с вином я буду крайне осторожный. Помню, чем вчера все закончилось». Точнее сказать, как раз наоборот — «В упор ничего не помню. А значит, второй раз такую ошибку точно не совершу». «Хорошо». Я с усилием растянула губы в улыбке, принимая предложение Оуэна. «Думаю, ты прав. Немного перекусить не помешает». Светлые глаза моего супруга полыхнули торжествующим пламенем. Но он торопливо склонил голову, пряча свои эмоции от меня. Ох, чудной он все-таки. Надеюсь, не задумал поквитаться за мою утреннюю шутку». И я шагнула к столу, дав себе строгий наказ не терять бдительности.